Примечание редактора. Несмотря на склонность Каина время от времени преувеличивать для драматического эффекта, из его последующих замечаний можно сделать вывод, что последняя его фраза была вполне буквальной. Конечно же, вторжение в звёздную систему, даже такую слабо защищённую, недостаточно подготовленную, как система Перли, не является простой задачей, а за время, которое требуется для космического сражения, предваряющего высадку на поверхность, защитники планеты хотя бы получают уведомление о начале вторжения. Следующий источник позволяет нам кратко обрисовать основные события начальной фазы вторжения. Отрывок из произведения Нельсона Лоуфорда «Я здесь просто гость. Жизнь героя флота. 087 м 42 Воодушевляющая оборона Перли во время второй осады доказала, что уважаемый командор не потерял ни крупицы своего тактического таланта, несмотря на вынужденную отставку. Как он и ожидал, первая волна вражеских судов вышла из варпов самоубийственной близости от планетарной массы, вне сомнения придерживаясь той же тактики, которую продемонстрировали первые рейдерские корабли. И тактика вполне бы себя оправдала, если бы не счастливая случайность в виде присутствия орбите ненавидящего корысть. Видимо, уже зная о том, что Каппер был вынужден покинуть систему, нападающие не ожидали значительного сопротивления и не боялись повторить судьбу своего авангарда. До сих пор не существует единого мнения относительно того, какие меры противник был намерен предпринять против базирующихся на поверхности боевых кораблей, усилиями которых были уничтожены транспортные суда первой рейдерской атаки. В любом случае, противник не получил возможности тимера применить. Командор-визитер позднее признавался, что, принимая во внимание размеры системы перли и ограниченное число доступных ему ресурсов, при наиболее вероятных точек выхода противника из варпа приходилось больше надеяться на удачу, чем на точный расчёт. Но благодаря везению, проницательности командора или благосклонности императора, Первая волна кораблей противника, выпрыгнув из варпа, обнаружила, что неотвратимо мчиться в самые центры минных полей в отчаянной спешке расставленных силами системной обороны. Хотя было бы преувеличением сказать, что первые ряды вражеского флота были выкушены до последнего корабля, но всё же количество выведенных из строя либо полностью уничтоженных кораблей противника было весьма ободряющим, а те немногие, что преодолели минные поля, были встречны звеньями перехватчиков. И хотя почти сотня штурмовых челноков всё же достигла поверхности планеты, Я Святую Землю Перли, эти высадки уже очень плохо координировались, поэтому СПО и их гражданские соратники СОП быстро ответили на эту угрозу, нанеси ретикам значительный ущерб. Однако же вторая волна вражеского флота вышла из варпа в отдаление от планеты, и несмотря на непрерывно изматывающие атаки ССО, эта волна оказалась много более эффективной в осаде Перли.